Вечером 22 декабря в 9 часов мы предполагали сесть за стол с моими мамой, папой и бабушкой. Потом они остались бы у нас, чтобы вместе с ними начать третий день из списка дедушки Джозефа. К 7 часам мы уже накрыли стол. Фарфоровые тарелки, хрустальные бокалы и фужеры, сверкающие столовые приборы, свечи в снеговиках-подсвечниках, ваза с белыми хризантемами. В 7.20 зазвонил телефон. «Я взял трубку на кухне, где мы с Лори готовили обед». «Джимми?» – раздался голос Хью Фостера. «Я только что получил хорошие новости о Конраде Бизо. Думаю, ты захочешь их услышать». негоже так говорить накануне Рождества», – ответил я. «Но, надеюсь, этого клоуна нашли где-нибудь мертвым». «Новости не столь радостные, но почти. У меня в кабинете сидит агент ФБР Портер Карсон из их Денверского отделения. Ему нужно как можно быстрее поговорить с тобой и Лори, И я знаю, ты захочешь услышать его рассказ. Так приведи его немедленно. привести не смогу, но направлю к вам. В участке рождественская вечеринка. Яичный коктейль у нас по инструкции безалкогольный, но у меня есть право добавить в него что-нибудь крепкого. А потом я буду вручать премии. Я расскажу Портеру, как добраться до вас, хотя мог бы без этого обойтись. Всего-то делов ехать на свет вашей иллюминации. Когда я повесил трубку... Лори хмуро смотрела на меня. «Бизо?» Я передал ей слова Хью. «Лучше отправим детей подальше», предложила она, «чтобы они нас не подслушали. Им это ни к чему». Наши три эльфа расположились на полу в гостиной с коробками цветных карандашей и шестифутовым рождественским транспарантом с красочной надписью «Мы любим тебя, Санта-Клаус». Еще одним компьютерным творением Лори. Дети получили задание с любовью раскрасить транспарант к Рождеству, чтобы добрый Санта-Клаус оставил им больше подарков. Мы умели находить занятия для этой суперактивной троицы. Энни в это Рождество оставалось совсем немного до пятилетия. люси через три месяца исполнялось четыре года, Энди было два с половиной. И очень часто, я этим гордился, Они могли играть втроем настолько мирно, что стрелка «Хаос метра» со шкалой от 0 до 10 не заходила за четверку. В тот вечер они вели себя особенно тихо. Энни и Люси с головой ушли в раскрашивание, работали сосредоточенно, высунув кончики языков. Энди, потеряв интерес к транспаранту, раскрашивал ногти на ногах. «Давайте-ка переберемся в вашу комнату, девочки». Я принялся помогать им собирать с пола карандаши. «Мне нужно прибраться в гостиной». «Бабушка, дедушка и прабабушка скоро придут и посидят здесь. А кроме того, вам нужно переодеться, чтобы встретить их уже красивыми». «Мальчики не бывают красивыми», – просветила меня Энни. «Мальчики бывают симпатичными». «Я красивый», – запротестовал Энди, подняв одну ногу и демонстрируя выкрашенные в разные цвета ногти. «Папа тоже красивый», – поддержала брата Люси. «Спасибо тебе, Люси Джин. Твое мнение о красоте очень много для меня значит». «Поскольку со временем ты наверняка станешь мисс Колорадо». «И я стану кое-кем получше», — объявила Энни, когда мы шли к лестнице. «Когда я вырасту, я собираюсь стать дерьмовой артисткой». Примечание. Сленговое выражение «bullshit artist» означает «отменный большой лжец», «выдумщик». Конец примечания. «Дети удивляют меня. Постоянно. Я даже остановился». «Энни, где ты это услышала?» «Вчера, когда Молочник сказал про прабабушке, что она выглядит лисичкой, та ответила, ты у нас действительно дерьмовый артист, Джордж». Потом он рассмеялся, а она ущипнула его за щеку. Примечание. Слово «Фокси», «лисичка», применительно к женщине, имеет значение сексуально Конец примечания. «Мы не хотим говорить им, что некоторые слова произносить нельзя. Если бы я допустил такую ошибку, они бы вставляли дерьмовый артист в каждое третье предложение» чем и запомнилось бы нам это Рождество. Не став заострять внимание на дерьме, в надежде, что и дети про него забудут, я оставил их в комнате девочек вместе с транспарантом и цветными карандашами. Тот факт, что они наверху, а мы с Лори внизу, нас не тревожил. Во-первых, все двери были заперты. Во-вторых, работала система охранной сигнализации. Если бы кто-то попытался открыть дверь или окно, не только зазвучал бы сигнал тревоги, но и механический голос через динамики, развешанные по всему дому, сообщил бы нам, в каком именно месте ломают окно или дверь. Спустившись вниз, я прошел в холл и наблюдал за улицей через одно из высоких узких окон, которые обрамляли входную дверь с обеих сторон. Полицейский участок находился в десяти минутах езды от нашего дома. Я хотел открыть дверь до того, как Портер Карсон позвонит и тем самым даст знать детям, что у нас гость. Через две минуты Меркьюри Маунтайнер остановился у тротуара напротив дорожки, которая вела к крыльцу. Из машины вышел мужчина в темном костюме, белой рубашке, темном галстуке, расстегнутом пальто. Высокий и стройный, расправив плечи твердым шагом, направился к крыльцу. Когда он поднимался по ступенькам, я увидел, что лет ему под пятьдесят, лицо симпатичное, а черные волосы зачесаны назад. Заметив меня в окне, он поднял палец, как бы говоря, «одну минуточку». «Достал из кармана корочки с удостоверением, раскрыл и приложил к стеклу, чтобы я мог прочитать, что написано на удостоверении, и сверить физиономию с фотографией, прежде чем открою дверь». Очевидно, Хью Фостер рассказал Карсону, что мы очень озабочены собственной безопасностью, а если агент знал историю Бизо, он, конечно, понимал, почему в нашем случае паранойя стала здравым смыслом. Глава 44 Воспитанный Голливудом, я полагал, что Портер Карсен будет чеканить слова и держаться с холодной отстраненностью киношного ФБРовца. Вместо этого услышал голос, который сразу расположил меня к себе. Дружелюбный, скругляющий все острые углы выговором уроженца Джорджии. Когда я открыл ему дверь, механический голос охраны сигнализации возвестил. «Открыта парадная дверь». «У нас дома такая же система». — сказал он, пожимая мне руку. — Моему сыну Джейми, 14, и он компьютерный гений. Опасное сочетание. Он не смог устоять перед искушением расширить словарный запас охранной сигнализации. Внезапно компьютер стал говорить. — Парадная дверь открыта, береги задницу. Пришлось проводить воспитательную работу. Я закрыл за ним дверь. — У нас трое детей. От пяти младше. Они растут вместе. — Понятно. Я повесил его пальто в шкаф. Мы уже подумываем над тем, чтобы посадить их в одну комнату и кормить через люк в двери, пока им не исполнится 21. Он втянул воздух через нос, принюхиваясь. Этот дом пахнет, как самый дорогой и престижный район рая.